Глава восьмая. На Изенгард На рассвете на зеленом берегу реки повстречались король Теоден и Гэндальф Белый. Арагорн, Леголас и Эркенбранд, свита Теодена, всадники, забыв о радости победы, с безмерным удивлением взирали на загадочный лес, выросший в одночасье на склонах. Тут с шумом и криками со склона спустились воины, которых ночью оттеснили от оборонявших крепость. Вел их Эомер, а рядом с ним широко шагал Гимли. Голову его охватывала окровавленная повязка, но голос был бодр и громок. «42, — Сорок два, Леголас! — крикнул он еще издали. — Топор вот притупился. А как у тебя? — На одного меньше, — ответил Леголас. — Но какие тут счеты? — Главное, ты вернулся, и я счастлив. — Эомер, дорогой мой племянник! — воскликнул Теоден. — Я рад, что ты невредим. — Эй, государь! Ночь прошла, день сияет вновь! Ну и диковинные же вести пришли с рассветом. Он обернулся и широко раскрытыми глазами поглядел сначала на лес, потом на Гэндальфа. — Ты снова пришел неожиданно и снова в самый нужный час. — Почему неожиданно? — удивился Гэндальф. — Я же обещал вернуться и встретить вас здесь. — Но ты же не сказал, когда вернешься, а главное, как. Кто бы мог подумать, что с тобой подоспеет такая подмога? Ты великий маг, Гэндальф Белый. Не буду спорить, хотя пока и не доказал ничем своего величия. Добрый совет вовремя да скорость сполоха — вот и все мои заслуги. Куда больше сделали ваша доблесть и воины Эркенбранда, дошедшие сюда всю ночь. Все, кто слышал мага, в великом удивлении воззрились на него. Люди переводили взгляд на деревья и терли глаза, словно увидели привидение. Гендельф расхохотался и долго не мог успокоиться. — Да, — проговорил он наконец, — я тоже вижу этот лес. Только я здесь ни при чем. Это дело мне не по силам. На такое я и надеяться не мог. — Но если это не ты, — удивленно произнес Теуден, то кто же? Ведь не Сарумановых же рук это дело. Может быть, в мире объявился могучий кудесник, о котором мы не знаем? — Нет, магия здесь ни при чем. Гэндальф, прищурившись, взглянул на темную чащу леса. Это древнейшая из сил Средиземья. Она была здесь прежде эльфийских песен и молотов-гномов. — Так что же оно такое? — недоуменно спросил теуден За ответом нам придется прогуляться в Изенгард, с недоброй усмешкой отвечал маг. — Изенгард? Да, я еду туда и приглашаю вас с собой. Думаю, результаты этой прогулки будут неожиданными. Но даже если я соберу всех воинов, здоровых и отдохнувших, нам не хватит сил для штурма твердыни Сарумана. В голосе короля звучала растерянность. Гэндальф, казалось, не обратил внимания на его слова. — Я еду в Изенгард, — повторил он, — ненадолго. Мне пора на восток. Ждите меня в Эдорасе не позже полнолуния. Ну нет, воскликнул Теоден. Прости мне мои сомнения, в них повинны предрассветная мгла и усталость. Я не расстанусь с тобой и последую любому твоему совету. Мне нужно срочно поговорить с Саруманом, молвил Гэндальф. — А поскольку он принес твоим владением великий вред, я думаю, и тебе хорошо бы повидаться с ним. Когда ты сможешь выступить? «Мои войны только что из боя. Я и сам много времени провел в седле и мало спал», — устало ответил теуден «К сожалению, моя старость не выдумана гримой, и излечить эту болезнь даже тебе не под силу». Гэндальф задумался, прикидывая. «Хорошо», — наконец произнес он. «Пусть все, кто пойдет со мной, сейчас отдыхают. Мы выступим вечером». Так будет лучше. Меньше глаз. Большой отряд не понадобится, нам предстоит не сражение, а переговоры. Король разослал во все концы страны гонцов с вестью о победе и приказом ополчению прибыть в Эдорас не позже второго дня после полнолуния. Для похода в Изенгард Теодон выбрал Эомера и двадцать всадников из его отряда. Мага сопровождали Арагорн, Леголас и Гимли. Пока король отдыхал в Хорне, под стенами крепости воины были заняты скорбным трудом. Многие пали в битве, и тела их усеивали поле сражения. В живых не осталось ни одного орка, но многие дунгарцы сдались в плен и теперь молили о пощаде. Всадники обезоружили их и приставили к делу. Павших в битве по вашей вине не вернуть, — обратился к ним Аркенбранд. Помогите предать их земле, дайте клятву не переходить больше изен с оружием в руках, и отправляйтесь во Освояси. Саруман обманул вас. Для многих наградой за службу стала смерть. но. Если бы вы и победили, едва ли вас ждала бы лучшая участь. Воинов с южных равнин поразили его слова. Саруман внушал им, что в обычае всадников сжигать пленников живьем. Вскоре посреди поля появились два кургана. Под одним из них погребли всадников, под другим — воинов Вестфолда. Под стенами крепости с почестями был похоронен начальник стражи Хама, павший у самых ворот. Трупы орков собрали в огромные кучи неподалеку от кромки загадочного леса. Их было столько, что для погребальных костров понадобилось слишком много дров. А о том, чтобы подойти с топором к темной стене деревьев, не могло быть и речи. К тому же и Гэндальф запретил трогать лес под страхом смерти. Обратились к магу. Он долго смотрел на горы трупов, а потом сказал «Оставьте все как есть. Утро вечера мудренее». К полудню отряд готов был тронуться в путь. Сам король бросил на могилу хамы горсть земли. — Велико горе, причиненное Саруманом нашим землям, — сказал он. — Когда мы встретимся... «Я об этом не забуду!» Отряд провожало множество воинов. К ним присоединились женщины и дети, скрывавшиеся во время битвы в пещерах Агларонда. Они выходили из-под земли с песней победы, но смолкали в испуге и удивлении при виде дивно поднявшегося на склоне леса. Возле первых деревьев всадники невольно остановились, И людьми, и конями овладело одинаковое чувство робости. Лес стоял темной угрожающей стеной. Между деревьями клубился плотный туман. Длинные кривые ветви шарили по земле. Корни выступали узловатыми жилами. Под ними приоткрывались черные провалы. Но гендельф во главе отряда спокойно ехал вперед, И, присмотревшись, все увидели под сводами леса, словно коридор, в который уходила дорога из Хорны. Сполох, не дрогнув, вступил в этот проход. Всадники последовали за ним. К своему удивлению, они обнаружили, что дорога свободно идет по лесу, а вдоль нее струится говорливый ручей. Они ожидали мрака, а над головами раскинулось чистое небо. Но в глубине леса. По обеим сторонам дороги деревья стояли, словно окутанные плотным сумраком, откуда доносились стоны и скрипы ветвей, шум неясных голосов, зловещий ропот, приглушенные далекие крики. Ни одного живого существа видно не было. Гимли снова ехал вместе с Леголосом. Рядом был Гэндальф, но гном недоверчиво косился по сторонам. Лес ему не нравился. «Здесь жарко», — сказал Леголос Магу. «Все вокруг пропитано гневом. Чувствуешь, как вибрирует воздух?» Гэндальф молча кивнул. «Что стало с сорками? размышлял вслух эльф. «Думаю, этого никто никогда не узнает», — промолвил маг. Некоторое время они ехали молча.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 — проворчал Гимли. — Конечно, спасибо им, поработали они славно, но я их не люблю. Может, они и чудо, но то чудо, которое видел здесь я, прекраснее любых рощ и полян. Люди — странные существа, — Леголос. Здесь у них под боком одно из самых дивных мест Средиземья. И что же они говорят о нем? — Пещеры! Укрытие на время войны!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 Они вздымаются из многоцветного каменного пола к сверкающим сводам. А там! Занавесы, прекраснее облаков на закате, копья кристаллов, знамена, башни висячих дворцов. Это великолепие отражается в тишайших водах. Мерцающий мир скрыт в скрытых прозрачных глубинах.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 Я благодарен судьбе, подарившей мне этот дивный сон. Я плакал, когда пришло время уходить. Леголас давно уже с изумлением глядел на друга. Наконец он тихо и торжественно произнес. Да не коснется тебя лихо войны, Гимли. Я желаю тебе снова вернуться сюда. Только не говори о них своему народу. Знаешь, в Рохане есть поговорка. Семейка гномов с долотом просеет гору решетом. — Ты плохо знаешь гномов, друг Леголас. Такая красота ни одного из них не оставит равнодушным. Никто из народа Дарина не тронет этих пещер. Пусть даже в них найдутся и золото, и алмазы. Ты же не станешь рубить для костра цветущее дерево. Мы заботились бы об этих каменных кущах. Осторожно, легкими резцами, по маленькому участочку в день работали бы мы. Несколько лет, и миру явилось бы новое чудо, доселе невиданное. И свет, Леголос. Здесь нужно установить светильники, которые сияли когда-то в Казадуме. Мы прогнали бы ночь, и только изредка позволяли бы ей вернуться. Леголос покачал головой. Другим ли? Я никогда еще не слышал от тебя подобных речей. Пожалуй, действительно жаль, что мне не довелось повидать этих чудес. Ладно, давай договоримся. Если нам не суждено сгинуть в горниле войны, то после постранствуем вместе. Ты навестишь со мной лес Фангорн, а я буду сопровождать тебя в пещерах Агларонда. «Решено — Решено! — проворчал Гимли. Но было видно, что он доволен. — Я вытерплю даже, Фангорн, лишь бы ты смог насладиться красотой этих подземных чертогов. — Договорились, — подытожил Леголас. — Но сейчас мы покидаем и лес, и пещеры. Смотри, деревья кончаются. Далеко ли до Изенгарда, Гэндальф? — Для воронов Сарумана пятнадцать лик полета. Пять добродов, и еще десять оттуда до ворот. За ночь не успеем. — Что нас ждет там? — не утерпел Гимли. — Ты ведь, наверное, догадываешься? — В общих чертах, — неопределенно ответил маг. — Вчера на закате я был там, но с тех пор многое могло случиться. Не расстраивайся. Хотя пещеры Агларонда и остались позади, наш поход не будет напрасным. Отряд вышел из леса. Отсюда одна дорога вела в Эдорас, другая — на север к Изину. Леголас с сожалением оглянулся и вдруг громко вскрикнул. «Смотрите, глаза! Там глаза среди ветвей!» Всадники остановились, удивленные. Эльф повернул коня. «Ой, только не это!» вскрикнул Гимли. «Сначала спусти меня на землю! Я не хочу к этим глазам!» «Стой, Леголас!» — приказал Гэндальф. «Не время тебе возвращаться!» Будто в ответ на его слова Из-под полога деревьев выступили три пристранные фигуры. Высокие, как тролли. Сильные, стройные тела стволы. Не то облегающие накидки, не то гладкая серо-коричневая кожа. На длинных руках множество пальцев. Волосы густые и жесткие, как молодые ветви. Маховые бороды. Смотрели они не на всадников. Их глаза были обращены на север. Внезапно, единым движением, они поднесли руки ко рту, и по долине раскатился чистый, как звук рога, певучий зов. Через мгновение прозвучал ответ, всадники повернули головы и увидели еще несколько подобных существ. Они быстро приближались с севера, их ноги двигались с поразительной быстротой. Многие воины вскрикнули от изумления и схватились за оружие. «Не надо оружие!» — спокойно и звучно произнес Гэндальф. — Это лесные пастухи. Им до нас нет никакого дела. Пока он говорил, странные существа поравнялись с отрядом, даже не взглянув на него, вошли под своды леса и исчезли. — Пастухи? — растерянно переспросил Теоден. — Какое же стадо они пасут? — Что они такое, Гэндальф? — Я вижу, ты знаком с ними. — Они — пастыри деревьев, — ответил Гендель, трогая коня. Ты забыл сказки, которые в детстве слушал у Камина. Дети Рохана узнали бы их. Сейчас ты видел Энтов, Энтов из леса Фангорн. Ты думаешь, имя Фангорн — позабытая легенда? — Ошибаешься, король, все наоборот. Это мы для них мимолетное видение. Века между Эрлом Юным и Теуданом Старым — мгновение для Энтов, а все дела твоей страны — летящий по ветру песок. Король долго молчал. «Энты!» — промолвил он наконец. «Теперь я и впрямь припоминаю древние сказания. Поистину я дожил до странных времен». Мы возделывали поля, строили дома, возводили дворцы, холили коней, сражались. А рядом с нами таилась древнее дива. Мы пели о нем детям и не задумывались, о чем поем. А теперь песни и легенды ожили и разгуливают по лугам и долам. «Тебя это должно радовать», — заметил Гэндальф. Сейчас угроза нависла не только над хрупкими человеческими жизнями, но и над этими существами из легенд. У тебя есть могучие союзники, король, а ты даже не знал о них. Это скорее грустно, задумчиво произнес Теуден. Ты не боишься, что после этой войны все чудесное может навеки покинуть Средиземье? Да, так может случиться. — в тон ему ответил маг. — Зло, причиненное Саруманом, не избыть. А бояться тут нечего. Что бы ни ждало нас впереди, это наша судьба, и нам от нее не уйти. Отряд скакал к изенским бродам. Леголас ехал позади. Солнце садилось за край мира, и когда всадники вглядывались в сторону гривы Рохана, то видели пылавшее закатными красками небо. Множество зловещих птиц парило под облаками. «Стервятники слетаются к полю битвы», — нахмурившись, заметил Элмер. Они скакали легкой рысью. Обгоняя их, ночь накрывала степь. Медленно взошла почти полная луна. В ее холодном неверном свете степные просторы напоминали волнующуюся морскую гладь. Глубокой ночью отряд достиг бродов. Здесь их ждала новая неожиданность. Обычно при приближении к бродам задолго слышался шум и плеск воды на перекатах. Сейчас над бродами стояла тишина, нарушаемая лишь волчьим воем. Русло реки было сухим. «Печальным стало это место», — промолвил Элмер. «Неужели Саруман погубил и ключи, питающие Изен?» «Похоже на то», — мрачно отозвался Гэндальф. «Много доблестных всадников пало здесь», — вздохнул теудан «Нам обязательно идти этим путем», — спросил он у мага. «Да», — коротко произнес Гэндальф. «Едем». Отряд спустился к руслу реки. При их приближении заунывный вой оборвался, и стая волков метнулась в рассыпную. Сиявшие в лунном свете белый всадник и белый конь привели их в ужас. Посреди бывшей реки возвышался островок. — Смотрите, — показал рукой маг, — здесь потрудились друзья. В центре острова был насыпан свежий курган, огражденный частоколом из копий. — Здесь покоятся воины, защищавшие броды, — торжественно произнес Гэндальф. — Да будет спокоен их сон, — эхом откликнулся Элмер. — Этот курган охранит броды Изона даже когда мечи и копья рассыплются в прах. — Курган вырос твоими заботами, — спросил Теоден мага. — Много же ты успел совершить за один вечер и ночь. Мне помогли Сполох и другие. Я ездил далеко и быстро. Здесь, у Кургана, я хочу сказать тебе, король. У Бродов погибли многие, но слухи и страхи без нужды умножили их число. Я собрал здесь большой отряд воинов и направил их к Эркенбранду. Повел их Гримбольд. Те, кто не мог сражаться, остались здесь и насыпали Курган. Сейчас Эльфхельм ведет их в Эдорас. Саруман бросил в сражение прихорны все свои силы, так что огромные пространства можно считать полностью очищенными от орков и волколаков. Поначалу я опасался за Эдорас, но теперь угроза миновала. Можешь спокойно возвращаться. Я с удовольствием вернусь, но уверен, жить там мне осталось недолго. Кивнул Телдом. Отряд отслютовал мечами кургану, пересек сухое русло и поднялся на противоположный берег. На том берегу снова завыли волки от бродов к Изенгарду вел древний тракт. Сначала он следовал за руслом реки, изгибаясь к востоку и к северу, а перед Изенгардом забирал влево к западному склону ущелья и выходил точно к воротам.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 Внезапно за поворотом дороги перед ними открылся высокий черный столб. Вершину его венчало изваяние белой руки, указательный перст ее был направлен на север. Всем стало ясно, что до ворот недалеко. Дорогу впереди скрывали плотные клубы тумана. Многие всадники приближались к логову Сарумана с тяжелым сердцем. В тени отрога мглистых гор. Внутри долины Мага издревле стоял город-крепость Изенгард. Когда-то он был воздвигнут людьми с запада, но Саруман, живший здесь с давних пор, тоже вложил немало труда в укрепление и без того неприступной цитадели. Высокая стена кругом оббегала укрепление, оставляя лишь с юга арку проход, прорубленную в скалах. Проход закрывали огромные кованные двери.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 Гэндальф миновал столб с белой рукой, как ни в чем не бывало. В рядах всадников послышался глухой ропот. Многие заметили, что рука вдруг покрылась бурыми пятнами, а ногти на ней словно запятнаны кровью. Но Гэндальф ехал дальше, и люди с опаской последовали за ним. Дорогу, как после наводнения, сплошь покрывали неглубокие лужи и маленькие ручейки, пробиравшиеся среди камней. Около полудня Гэндальф остановился. Туман у него за спиной рассеялся, сквозь легкую дымку светило неяркое солнце. Они добрались до ворот Изенгарда. Собственно, самих ворот не было. Сорванные с петель, искореженные до неузнаваемости обломки валялись на земле. Каменная крошево покрывала все вокруг. Вместо арки зиял огромный пролом. Привратные башни были разбиты в дребезги. Если бы даже Великое море обрушило на ворота ярость своих валов, это бы не причинило больших разрушений. Вся равнина впереди была залита водой. Над ней клубился пар. Кое-где вода кипела. В водоворотах крутились обломки балок, бочки, части каких-то сложных механизмов. Там и сям торчали сломанные или согнутые столбы. Цепи были оборваны. Только Ортханг, высокий и темный, нетронутым вздымался над этим хаосом разрушений. У его подножия плескались волны. Всадники в полном оцепенении созерцали разгром, царящий во владениях Сарумана. Ясно было, что над его властью возобладала какая-то другая, более мощная сила, но какая и как, этого нельзя было представить. В растерянности они перевели взгляд на разваленный ворот и у самой стены обнаружили две маленькие фигурки. В серых плащах, почти незаметные между камней, Они вальяжно развалились в тени стен, в окружении блюд, бутылок и чаш. Похоже было, что они только что плотно отобедали и теперь вкушают заслуженный отдых. Одна из фигурок казалась спящей, другая, закинув руки за голову, выпускала изо рта маленькие колечки голубоватого дыма. Теоден, Эомер и всадники... В немом изумлении наблюдали за неведомыми существами. Посреди развалин могучей крепости зрелище было фантастичным. Король привстал на стременах. В это время маленький курильщик заметил их и живо вскочил на ноги. На первый взгляд это был юноша невысокого роста с вьющейся густой каштановой шевелюрой. Теперь, когда он стоял, король и всадники обратили внимание на его плащ. В таких же плащах, неуловимо меняющегося цвета, прибыли в Эдорос спутники Гэндальфа. Между тем незнакомец учтиво поклонился королю, приложив руку к груди. Ни на Гэндальфа, ни на его друзей он подчеркнуто не обращал внимания. — Добро пожаловать в Изингард, повелитель! — приятным голосом произнес он. — Мы охраняем ворота. Меня зовут Мириадок Брендискок, а мой товарищ, прошу прощения, он очень устал, Перегринтук. Мы с севера. К сожалению, многомудрый сарман с неким гримой змеиустом заняты неотложными делами в Ордханке и не могут покинуть его. А то бы они, конечно, не приминули сами приветствовать столь почетных гостей. А как же? Рассмеялся Гэндальф. Уж не саруман ли поручил тебе встречать за него гостей? Нет, сударь, он был очень занят. — серьезно отвечал Мерри. — В настоящее время Изенгардом управляет Фангорн. Его поручение мы и выполняем. Он дал нам точные инструкции — встретить короля Рохана и приветствовать его подобающим образом. Я сделал все, что мог. — А я? — Олеголас! — взорвался Гимли. — Мошенники вы, лентяи шерстолапые! Мы носимся, сломя голову по полям и лесам, сражаемся и скачем, лишь бы выручить вас из беды, а вы тут пируете себе! — А табак? Где вы взяли табак, молотый клещи? Я сейчас лопну либо от злости, либо от радости. Я сам не знаю, чего во мне больше. — Ты сказал из-за меня, друг Гимли, — усмехнулся Леголос. — Посмотри-ка, у них здесь и вино есть. Где они его нашли? В этом месте Пиппин приоткрыл один глаз и проворчал. — Мы много чего нашли. А вот вам бы еще поискать ясности мышления. — «Любому зрячему видно, что мы а, находимся на поле брани среди военных трофеев, и, как подобает победителям, заслуженно пользуемся кое-какими из них». «Заслуженно?» — недоверчиво переспросил Гимли. «Не верится что-то!» Всадники, слушая эту перепалку, хохотали до слез. «Так», — промолвил Теуден. — Я полагаю, твоя пропажа нашлась, Гэндальф. — Воистину удивительный сегодня день. С тех пор, как я покинул Золотой дворец, мне повстречалось уже несколько легенд. А теперь вот еще одна. Ведь это полурослики. У нас их когда-то называли Холбитлане. — Хоббиты, с вашего позволения, правитель, — поклонился поднявшийся на ноги Пиппин. «Обиты — Оббиты? — переспросил Теоден. — Язык ваш странно изменился. Впрочем, это название ничуть не хуже. Я вижу, наши старые предания не очень-то точно описывали вас. Мерри и Пиппин разом поклонились. — Вы очень добрый повелитель, — с достоинством произнес Пиппин. — Но вот уж чудо так чудо! Мне пришлось побывать во многих землях... Но я впервые встречаю народ, сохранивший о хоббитах предания. — Ну, это-то неудивительно, — с улыбкой отвечал теуден — Когда-то мой народ пришел с севера. Правда, я не точно выразился. У нас нет преданий о хоббитах. Нам известно лишь, что в древности, далеко-далеко отсюда, за горами и реками, жил маленький народец, обитавший в норах но сказаний об их подвигах нет. Говорят, это потому, что дела их невелики, людей они избегают и могут пропадать из виду прямо на глазах, да еще щебетать, как птицы. Но теперь я вижу, характеристику это надо бы дополнить. — Поистину так, государь, — согласился Мэри. — Вот, например, Теодон заинтересованно наклонился с седла. Я никогда не слышал об их способности выпускать дым изо рта. Может быть, хоббиты ведут свой род от драконов? — Вот ж нет! — фыркнул Мерри. — Искусством курения мы владеем не так уж давно. Тобальд Дудкинс из Долгой долины вырастил первый настоящий табак году эдак в 1070-м, по нашему счету. Вот где старый Тоби взял рассаду... — Ты не знаешь, что тебе грозит, правитель, — прервал хоббита Гэндальф, пряча улыбку в бороду. — Хоббиты могут запросто, сидя на разваленных завоеванных ими крепостей, рассуждать о маленьких свершениях своих предков до двенадцатого колена включительно. Было бы кому слушать. Об истории курения мы поговорим в другой раз. — Где Фангорн, Мэрри? — Поищите его с северной стороны. С едва заметным неудовольствием от того, что его прервали, посоветовал Мэри. «Он пошел попить чистой воды. Другие энты все еще работают. Вон там!» Мерри махнул рукой в сторону дымного озера, и все услышали дальний треск и грохот. Ветер донес оттуда торжествующее хум ом «А Ортханг остался без охраны?» — быстро спросил Гэндальф. «Там кругом вода!» — беспечно отмахнулся Мерри. «Да ты не беспокойся!» Скородумы другие присматривают за ним. Видишь, столбы на равнине. Так вот, не все они поставлены Саруманом». «Да», — подтвердил Леголас. «Я вижу. Там стоит высокий энд. Он действительно похож на придорожный столб». «Ладно. Уже полдень», — Гэндальф взглянул на небо. «Мы последний раз ели перед рассветом». «Но мне надо повидать Фангурна. «Он ничего не велел передать?» — обратился маг к хоббитам. Или тарелки и бутылки отшибли вам память. Скажешь, что ж тарелки! обиженно засопел Мэрри. Я как раз собирался сказать: до да меня отвлекли. Я должен был передать, что Фангарн рад будет приветствовать короля Рохана и Гендельфа Белого, если они подъедут к северной стене Изенгарда. Там их, кстати, ждет угощение, приготовленное не без помощи ваших покорных слуг. Он поклонился. Гэндальф рассмеялся. «Вот это другое дело!» — воскликнул он и обернулся к королю. «Ну, Теоден, едем к Фангорну? Это недалеко. Познакомившись с ним, ты многое поймешь. Фангорн — старейшина и управитель энтов. Кроме того, это один из самых древних жителей Средиземья». «Конечно, поедем», — кивнул Теоден. «Прощайте, любезные хоббиты». Мы обязательно должны встретиться у меня во дворце. Там нам никто не помешает, и мы славно побеседуем у камина о ваших подвигах и о делах ваших предков. К тому же мне интересно узнать конец истории о старом Тобольде и его увлечении ботаникой. Прощайте!» Хоббиты низко поклонились. «Вот он какой, король Рохана!» — пробормотал себе под нос Пиппин. Славный старикан и такой любезный